Глава четырнадцатая. Выхожу из ванной комнаты, останавливаюсь на пороге и прислушиваюсь к звуку работающего двигателя где-то снаружи. Он постепенно удаляется и стихает. Только после этого прихожу в движение и отправляюсь в сторону кухни. Джаред, стоящий у окна, оборачивается и задумчиво рассматривает меня с головы до ног. «Что там?» — спрашиваю я, прохожу к холодильнику и достаю из него бутылку воды. Военные уехали. Медленно киваю и делаю несколько маленьких глотков прохладной жидкости. Так и думала. За неделю, что мы уже тут провели, они практически каждый день приезжают в местный бар, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневности. Слова Джексона не мои. С тех пор, как мы с Джародом покинули пределы зоны для эвакуации и уехали в указанном Джексоном направлении, меня не покидают ощущение нереальности происходящего. Мы будто в другой мир попали. Начнем с того, что ехать пришлось немногим больше полутора часов, но на протяжении всего пути нам ни разу не встретилось ни следа случившейся с миром катастрофы. Дорога оказалась удивительно ровной, природа поражала первозданной красотой, не было ни одной брошенной машины, костей или разлагающихся трупов. Ничего. Глядя в окно, я совершенно забыла про усталость, И, не сдерживаясь вслух, поражалась тому факту, что, оказывается, в мире еще есть места, которые смело можно назвать «уголком безопасности». И, что еще более удивительно, мы нашли такой уголок. Через 10 минут от начала пути дорога начала забирать вверх, и вскоре мы свернули и оказались у подножия горы. Следуя указателям, Джаред вёл машину по узкой горной дороге, уводящей все выше и дальше от Джои и Джексона. После того, как указатель на Денвил остался позади, мы миновали каньон с такими крутыми склонами, что дух захватило. Проехали тоннель, проложенный прямо сквозь скалу, и еще через несколько минут оказались перед небольшим поселением. Здесь нас ждала та же картина, что и по дороге. Улицы оказались удивительно чистыми. Никаких разрушений, мусора, брошенного транспорта и трупов, тишина и умиротворение. Только людей нет. Джаред, как и сказал его брат, свернул к ближайшему от дороги дому, загнал машину в гараж, и мы закрылись внутри, чтобы дождаться Джексона. Он приехал ближе к ночи и уехал только к утру. Несколько часов новоявленный майор Купер задавал сотни вопросов, касающихся всего, что произошло со мной после ухода в другой мир, а потом и по возвращению домой. Я не осталась в долгу и тоже сыпала вопросами. Джаред по большей части молчал, внимательно слушая мой подробный рассказ и то, что говорил его брат. Джексон рассказал нам о том, что это за место. Оказывается, сюда Хакатуре так и не добрались. Ни сами демоны, ни захваченные ими монстры. Но во избежание лишних жертв, в начале вторжения жители поселения все равно эвакуировали на безопасный объект, на который мы и прилетели. Прямо сейчас Денвил пустует, но иногда в местный бар приезжают военные, чтобы на несколько часов отвлечься от реальности. «Судя по моим наблюдениям, иногда, в этом случае, равно каждый день». Также Джексон рассказал о том, что он связался с дядей Майком сразу после того, как мы вышли на связь. Они договорились, что Джексон отправит меня к дяде через пару дней после прилета в зону эвакуации, но в связи с обстоятельствами планы пришлось скорректировать. Обстоятельствами Джексон назвал мои изменившиеся глаза. Куперу пришлось еще раз связаться с полковником Грантом и доложить о том, что его племянница, по кое-каким причинам, может стать объектом для изучения ученых. Дядя приказал Джексону оставить меня в Денвиле до его приезда, что майор и сделал. Оставив нам запас еды и воды, он уехал, напоследок велев не высовываться, чтобы не попасться никому на глаза. Также он сказал, что свет желательно не включать. Благо ни меня, ни Джарода, нахождение в темноте ни капли не напрягает. С того дня мы Джексона не видели. Раз в день он выходит на связь по рации и уточняет, нужно ли нам что-нибудь, после чего заканчивает короткий сеанс связи и пропадает на сутки. А мы с Джарадом целыми днями сидим в проклятом доме, что раздражает до глубины души. Все наше общение сводится к коротким разговорам ни о чем, после чего мы разбредаемся по разным комнатам, словно пытаемся избежать общества друг друга. Возможно, отчасти это так, потому что я слабо представляю нас с Джаредом в процессе дружеской беседы. Я нашла несколько книг в хозяйской спальне, которую заняла, но представленное чтиво оказалось смертной скукой, поэтому после трех честных попыток скоротать время за чтением, я плюнула на эту затею. Всю неделю я занимаюсь банальным ничего не деланием, отчего ужасно устала, ведь от мыслей и кучи вопросов избавиться не получается. Когда приедет дядя, Что будет со мной в дальнейшем? А с Джарадом? Чем занята Джорджия? Получится ли у нее разобраться с матками Хакатурии и порталами? Что значит появление нового портала? Куда он открылся? В мир картера или в какой-то другой? А еще картер, картер, картер. Я все время думаю о нем. Заставляю себя этого не делать, но ничего не выходит. Закрываю бутылку, убираю ее обратно в холодильник и шумом захлопываю дверцу. С меня хватит! Прислушиваюсь, но снаружи не доносятся никаких звуков. «Ты как хочешь, а я больше не могу». Джаррет отворачивается от окна, внимательно смотрит на меня и уточняет. «О чем ты?» «Мне нужен свежий воздух», — заявляю твердым тоном. Он едва заметно приподнимает брови и жестом указывает себе за спину. «Окно открыть?» Пару раз моргаю. «Это что, попытка пошутить?» «Не смешно», — говорю я, состроив недовольную мину, и тут же провозглашаю. Я иду на улицу. Джаред тяжело вздыхает. Я понимаю твое желание, но не даю ему договорить. Военные уехали, а больше там никого нет. Никто меня не заметит. Вижу, что Джаред открывает рот, собираясь что-то добавить, и чуть повышаю голос. Я иду. Решительно разворачиваюсь и направляюсь в прихожую. Надеваю черную военную куртку, что привез Джексон. На всякий случай беру маску и катану. Краем глаза замечаю движение справа. Поднимая голову и вижу Джарода, который тоже надевает куртку и берет оружие. Заметив мои вопросительно приподнятые брови, он говорит без особых эмоций. «Я иду с тобой». Киваю и мысленно усмехаюсь. Странно, что он не стал спорить и не заставил меня остаться. По всей видимости, его тоже достало нахождение в четырех стенах. Выходим в ночь, спускаемся с невысокого крыльца и несколько секунд стоим на выложенной плиткой тропинке. Вдыхаю свежий ночной воздух и плотнее кутаюсь в куртку. Здесь гораздо прохладнее, чем на равнинной местности, откуда мы прибыли. Джаред шагает в сторону дороги, присоединяясь к нему на секунду позже. Выходим прямо на проезжую часть и не спеша направляемся прочь от дома, куда-то вглубь поселения. Оглядываю темную улицу. Визуально здесь нет никаких признаков апокалипсиса. Но все равно не по себе смотреть на дома, в которых нет ни намека на проблеск света. и не слышать ни единого звука, кроме наших шагов по асфальту и далекого ветра. Идём вниз по улице, пока не добираемся до небольшой площади. В центре — не неработающий фонтан. Несмотря на это, все равно направляюсь к конструкции, чтобы посмотреть поближе. Джаред молчаливой тенью шагает рядом. Меня нисколько не напрягает повисшее между нами безмолвие. Привыкла уже к его немногословности. А заполнять тишину пустой болтовней совсем не про меня. Поднимаю голову и смотрю на усыпанное звездами небо. В большом городе такого не увидишь, но сейчас я думаю совсем не об этом. В этом мире звёздные светила не такие яркие, как в мире Картера, но, глядя на небо прямо сейчас, я вновь вспоминаю его. Похоже, это неизлечимо. Рука сама тянется к кулону, который впервые за долгое время не кажется столь обжигающе холодным, как все предыдущие разы, когда я касалась его. Возвращаемся? вырывает меня из мыслей Джаред. Поворачиваясь, он стоит в нескольких шагах, засунув руки в карманы брюк и с сосредоточенным видом разглядывает меня, после чего мельком смотрит на руку, стискивающую кулон, и вновь возвращает внимание на лицо. Разжимаю пальцы и убираю их от подарка Картера. Уже слегка разочарованным тоном уточняю я. «Давай еще пройдемся". Несколько секунд он думает, потом медленно кивает. Слабо улыбаюсь, отвожу взгляд и направляюсь в сторону от фонтана, обходя его справа. Рассматриваю магазинчики, мелкие лавки со всякой всячиной, кондитерские, кафешки и еще черт знает что. Вывесок очень много, но им не хватает яркости. Без труда могу себе представить, как выглядела эта улочка, когда еще не лишилась освещения и людей, прогуливающихся тут перед сном. Останавливаюсь перед стеклянной витриной, изнутри закрытой жалюзи. Огромные белые буквы на стекле сообщают о том, что за ними скрывается бар. Тот самый, где отдыхают военные или нет, я не в курсе, но мне становится любопытно. Поэтому, подумав всего несколько мгновений, шагаю к входной двери. «Куда ты?» — тут же спрашивает Джаред. «Я просто посмотрю», — отвечаю, не глядя на него, — рассматриваю замок. «Думаю, не имеет никакого смысла спрашивать у Купера, умеет ли он вскрывать замки». Наверняка ответ будет отрицательным. Протягиваю руку, берусь за дверную ручку и давлю вниз. Ну а вдруг? К моему величайшему удивлению, дверь легко поддается, Даже толкать не приходится, она распахивается сама. Делаю шаг внутрь, но меня останавливает предупреждающий голос Джареда. «Эмили!» Оглядываюсь, но продолжаю стоять на месте. «Да брось!» — говорю нетерпеливо. «Тут ведь открыто, так что технически мы не вламываемся». Посмотрим, что тут есть, и уйдем. Вернуться в место заточения всегда успеем. Не дожидаясь ответа, захожу внутрь и осматриваю просторное помещение. Стандартный бар, как и многие другие, где мне доводилось быть вместе с Джонатаном, однокурсниками или с Британи. Вся правая и средняя часть занята столиками, слева небольшой пятачок танцпола, там же в дальнем углу маленькая сцена, на которой на длинном шнуре откуда-то с потолка свисает большой микрофон. Рядом со сценой замечаю музыкальный автомат. Прямо напротив входной двери — барная стойка, а за ней — рай для алкоголика. Стеклянная витрина с полками из того же материала заставленными разнообразными бутылками с горячительными напитками. Оборачиваюсь и смотрю на вошедшего следом за мной Джарада, Он остановился возле выхода и внимательно оглядывает обстановку. Тихо выдыхаю про себя, радуясь тому, что он не заставляет меня покинуть бар. Отворачиваюсь и направляюсь в сторону музыкального автомата. Рассматриваю его, а потом нажимаю на кнопку включения. Победно улыбнувшись, смотрю на Джарода. «Надо же, работает!» С весельем в голосе произношу «Я», после чего возвращаю внимание на автомат и начинаю просматривать представленный репертуар, который, к моему удивлению, оказывается удивительно богат. «Какую музыку предпочитаешь?» «Джаз? Блюз?» Когда ответа не следует... Оборачиваюсь и смотрю на озадаченное лицо Джареда, едва сдерживаю улыбку. Может быть, рок? Ноль эмоций с его стороны. Рэп? Или поп-музыка? Джаред по-прежнему ничего не отвечает, продолжая как-то странно на меня смотреть. Пожимаю плечами. Значит, выберу на свой вкус. Просматриваю список композиций в стиле кантри-поп и с улыбкой нажимаю на то, что первый бросается в глаза. Помещение заполняют негромкие первые аккорды вступления. Прикрывая глаза, наслаждаясь мелодией и красивым голосом исполнительницы. Когда-то в прошлой жизни я жить не могла без музыки, а сейчас она словно подарок на Рождество. Поворачиваюсь, встречаясь со слегка удивленным взглядом Джареда. «Что?» — спрашиваю, продолжаю улыбаться и слушая припев про парня, доставляющего одни неприятности. «Все любят Тейлор Свифт!» Джаред опускает голову и медленно качает ею. Могу поклясться, что он с трудом сдерживает улыбку. Неужели мне удалось растормошить этот непробиваемый булыжник? Или все дело в музыке? Это неважно. Поворачиваюсь к автомату, ставлю песню на повтор и направляюсь к барной стойке. Снимаю со спины ножны с катаной и кладу меч на идеально отполированную столешницу. Становлюсь коленями на стул, а потом сажусь на барную стойку. «Что ты делаешь?» — долетает до меня вопрос Джареда. Мельком взглянув на него, замечаю, что он наконец-то сдвинулся с места и направился ко мне. Плавно поворачиваюсь и перебрасываю ноги на другую сторону, а затем спрыгиваю на пол, приземлившись святая святых этого заведения. Оглядываю представленный алкогольный ряд. «У нас закончилась лечебная пойло, сообщаю задумчиво. «Раз уж мы здесь, можно взять одну бутылку на будущее». Поворачиваюсь к Джареду, он как раз садится на один из высоких стульев. «Думаешь на перспективу?» — невозмутимо спрашивает он. «Это что, вторая шутка за вечер? Кто то и куда дел Джарада Купера?» Вместо этого произношу рассудительным тоном. Рано или поздно нам придется покинуть этот уголок безопасности. Лицо Джареда становится еще более непроницаемым, поэтому я поспешно спрашиваю. «Пока я за бармена налить тебе выпить?» Он отрицательно качает головой. «Нет, как знаешь». Вновь возвращаюсь к алкоголю, рассматриваю бутылки, некоторые уже начали покрываться пылью, на них я даже не смотрю. Если их не трогали, скорее всего, внутри полнейшая бурда. Хотя, по сути, какая разница? С растворенным сердцем хакатуре любой алкоголь примет мерзкий вкус. Беру первую попавшуюся бутылку с прозрачной жидкостью, откручиваю крышку и подношу горлышко к носу. Отшатываюсь, когда кожу начинает пощипывать от неприятного спиртового аромата. Сойдет. Закрываю бутылку и ставлю ее на столешницу. встречаясь с пристальным взглядом Джарда. «Уверен, что не хочешь выпить?» «Абсолютно». Вздыхаю и киваю. Я тем более не имею желания. В последнее время из-за своего кочевого образа жизни, наполненного опасностью, и без того часто приходилось прикладываться к бутылке, пусть и в лечебных целях. Еще раз вздыхаю и, наконец, решаю задать волнующий меня вопрос. «Как думаешь...» «Куда дядя Майк нас отправит?» Джаред слегка сводит бровик, к переносице. «Нас?» — уточняет он. Борюсь с желанием отвести глаза. «Скорее всего, он не в восторге от моего общества. Хотя, без, скорее всего. Но стоит признать, что лучше, чтобы спину тебе прикрывал кто-то, кому ты хоть немного доверяешь. Хотя по отношению Джареда ко мне это тоже спорное утверждение». «Ну да, уверена, здесь мы не останемся». К тому же я не хочу сидеть остаток жизни в четырех стенах. Да, безопасно, но такая безопасность не для меня. Думаю, и не для тебя тоже. Кроме того, мы неплохо сработались там в тоннелях, когда прикрывали друг другу спину. Если дядя найдет нам какое-то место, где не нужно будет прятаться от военных и ученых, лучше нам держаться вместе. Перевожу дыхание после столь долгой речи. Джаред никак не меняется в лице, и я развожу руками, как бы намекая, что жду ответа. «С чего ты взяла, что нас отправят в одно место?» Наконец спрашивает он. Тихо хмыкаю. «Кажется, я догадалась, к чему он ведет, хотя не помешало бы убедиться. Потому что вряд ли наберется много мест, где контроль держат не военные. Отвечаю спокойно и без паузы произношу, озвучивая догадку. «Хотя я как-то не подумала, что ты можешь захотеть двигаться дальше в одиночку. Но, кажется, это очевидно. Ты ведь не выносишь меня». Джаред едва заметно приподнимает брови и уголки губ, а через секунду возвращает на лицо маску невозмутимости. «Это не так», — заявляет он. Смотрю на него с самым скептическим выражением лица, на какое только способна. «Да ладно», — он тяжело вздыхает. «Временами с тобой бывает непросто». Признается он, и я фыркаю. «Непросто? Непросто?» «Ладно, проехали», — говорю максимально спокойно, Делаю шаг влево, упираюсь ладонями в столешницу, подпрыгиваю и забрасываю тело на барную стойку. Смотрю на Джареда, сидящего в полуметре от меня. «С чего тебе вообще захотелось и дальше действовать вместе?» Спокойно спрашивает он. Поворачиваясь, ставлю ноги на стул, но продолжаю сидеть на столе. «Я уже сказала». Произношу серьезно, глядя в черные с синими крапинками глаза. «Мы хорошая команда. Если тебе кажется иначе, не собираюсь тебя переубеждать. Можешь проситься в любое место подальше от меня». Джаред вновь устала, вздыхает и качает головой. «Вот об этом я и говорил». Тихо произносит он. «О чем? Мгновение спустя спрашиваю с вызовом. «О том, что с тобой непросто». «И нет, я не против тандема. В твоих словах есть логика. Но ты забегаешь вперед. Твой дядя приедет за тобой. Как он отнесется к дезертиру, ни один из нас не знает. По закону он должен взять меня под арест». «По какому закону?» Перебиваю я и подаюсь вперед, гневно сверкая глазами. «Забудь о старых законах. Сейчас существует только одно правило — выжить любой ценой. Если бы ты не сбежал, то до сих пор сидел бы в камере. Мой дядя вовсе не лицемер. Если он арестует тебя, тогда должен будет задержать и меня, потому что у нас есть кое-что общее. Уверена, он этого не сделает». Джаред кивает. Песня заканчивается, и на пару секунд В зале повисает тишина перед тем, как она включится заново. Одновременно вскидываем головы, когда до слуха доносится приближающийся шум мотора, мгновение спустя сквозь жалюзи пробивается свет фар. Глаза расширяются от неожиданности, а Джаред же подскакивает на ноги, хватает меня за талию и резко сдергивает с барной стойки. Встаю на ноги и слегка покачиваюсь. К черному ходу живо! Командует он, бросаясь к автомату. Хватаю бутылку с алкоголем и катану со столешницы, и оглядываюсь в поисках запасного выхода. Надеюсь, он тут вообще есть. Джаред вырубает музыкальный автомат, заставляя Тейлор Свифт замолчать на полуслове и спешит назад, указывая куда-то мне за спину. Замечаю в той стороне приоткрытую дверь. Бросаемся туда и забегаем в узкий коридор, который преодолеваем за несколько длинных шагов. Останавливаемся у двери, надпись на которой гласит, что это и есть запасной выход. Как по команде замираем, когда до слуха доносится смех и веселые голоса, а потом и звук захлопнувшейся входной двери. Через мгновение в зале вспыхивает свет. Джаред прикладывает палец к губам, что, по моему мнению, вообще лишнее, а потом аккуратно поворачивает дверную ручку и толкает вперед. Ничего не происходит. «Заперто!» — Шепотом кричу я. Джаред бросает на меня предупреждающий взгляд и оглядывает коридор. «Мне надо отлить!» сообщает мужской голос из главного зала. В панике смотрю на Джареда. Сейчас военный зайдет в коридор и увидит нас. Купер хватает меня за руку и тащит в обратном направлении, еле переставляя ватные ноги, ощущая подступающие от страха тошноту. Джаред распахивает ближайшие двери, заталкивает меня внутрь, Округляю глаза, понимая, что мы оказались в туалете. «Именно сюда сейчас придет военный, которому приспичило совсем не вовремя». «Но на то, чтобы вернуться и начать искать другое укрытие, у нас нет времени». «Нам конец!» — шепчу я. Джаред шикает на меня и тащит к самой дальней кабинке, заталкивает внутрь и заходит следом, прикрывая дверь и становясь вплотную. Одной рукой прижимаю груди катану, другой — бутылку с алкоголем. Вглядываюсь в глаза Джареда. Он чересчур серьезно смотрит в ответ. А когда вспыхивает свет, тянется к кобуре с пистолетом. Чувствую, как адреналин гонит кровь по венам. Неужели он пойдет на убийство, если нас обнаружат? И тут я понимаю: пойдет, потому что Джаред Купер и без моих советов живет по главному закону современности. Выжить любой ценой.